Глава двадцать седьмая. Хуже учений. «Я не понимаю», — сказал гороновский «Зачем вы меня позвали на них смотреть? Я хирург, а не гастроэнтеролог. А тут и гастроэнтеролога не надо. Тут даже вам, Борухов, все понятно, я не сомневаюсь». «Не придуривайтесь», — раздраженно сказал Борухов. «Если у вас есть идея, давайте идею. Пить эти двое не хотят, капельниц у меня не хватает и не хватит». Хотите отдать мне свои капельницы, пожалуйста, счастлив буду?» гороновский молчал. Ганя лежал, поджав колени к груди, и стонал от боли. Груша тяжело дышала, свернувшись калачиком, на коротких волосах поблескивали капельки горячечного пота. Всего больных дизентерии было девять, и плохая новость заключалась в том, что среди них оказалась завкухней Мордовская. А хорошее в том, что за последние 12 часов десятый случай не проявился. Девять матрасов перетащили в крайний правый угол трюма. Одну парашу по требованию гольца отгородили от остальных. Девять мисок и девять кружек боцман Каменский пометил керном. На каждой по три маленьких вмятины. Жукова и еще одна нянечка Питц, приставленные к дизентерийным, теперь после мытья протирали руки еще и драгоценным спиртом. Борухов снова встал над Ганей с кружкой воды. «Надо выпить, Ганечка», — строго сказал он. «Если не пить, можно умереть. А ну, давай пить». Ганя тихо покачивался сбоку-набок. Губы у него потрескались. «Нянечки не могут в таком количестве с ложки выпаивать, и так еле держится сказал Борухов раздраженно. «Через зонт вливать пора, ну рвотные позывы же. Будет спазм, будет хуже». Горановский огляделся, крикнул. — Малышка, а ну выключите весь свет в трюме! Сел на корточки и крепко взял Ганю и Грушу за горячие потные руки. Малышка, стоявшая в проходе между матрасами и глядевшая на Горановского очень сосредоточенно, не пошевелилась. Борухов, кряхтя и подволакивая ногу, быстро пошел к ней. — Послушайте, — тихо сказал он, крепко встряхивая ее за плечи. Вы застываете. Прекращайте застывать. Это уже заметно становится. — Как вы думаете, она жива? — шепотом спросила малышка. — Нельзя о ней думать, — сказал Бурухов очень тихо. — Я не думаю, и вам нельзя думать. — Как же не думать? — прошептала малышка. — Как миленькая. — сказал Борухов едва слышно. — Делайте, что доктор гороновский сказал. — Что делать? — не поняла малышка. — Выключайте весь свет в трюме, — сказал Борухов. — Давайте. Малышка огляделась так, словно впервые видела трюм, и пошла к первому выключателю. — Сейчас свет выключим! — крикнул Борухов. — Это ненадолго! Не пугаться! В бледном свете, едва проникавшем сквозь решетчатые верхние окна, он кое-как пробрался обратно в чумную палату, найдя сделанную наспех из нескольких пожертвованных боцманом досок и отрезков каната символическую ширму, отделявшую дизентерийных от всех остальных, и спросил, «Ну что?» Ответом ему было жалобное мяуканье и раздраженное шипение Горановского. «А ну не кусаться!» Он уже дрищет мне на халат. Борухов, отойдите, вы мне дорогу загораживаете. И так не видно почти ни черта». И испачканный гороновский понес вырывающегося и орущего котенка с замотанными марлей и накрытыми узкой ладонью четырьмя глазами в кубрик, крикнув напоследок «Малышка, несите за мной стакан с водой и пипетку! Только не застывайте, как сказочная Машенька, и не свалитесь в темноте! Знаю я вас». Малышка стала поспешно пробираться в кухонную часть. потом в темноте кубрика гороновский приказал ей нести бинт и связал котенку лапы попарно котенок вопил их ныкал из под хвоста у него то и дело лилась вонючая жижица и пришлось подложить под него полотенце из пипетки его поить вяло спросила малышка я сам способен благодарю язвительно сказал гороновский выходите быстро и свет старайтесь не впускать утром пятницы Тела Яны Нестеровой и пожилого пациента Амрамова вынесли на палубу и положили, завернув в брезент, туда, откуда человек из Рязанска забрал тело Кати Нестеровой двумя днями раньше. Еще через день Амрамову пришлось разделить брезент с Жуковой, и когда их заворачивали, Зиганшин пробурчал «Хуже учений». руки теперь при мне мыть будете сказал гороновский пиц черт вас знает как вы это делаете